Глава 4. В 7 она открыла практику. Каспора она разбудила в 6, они пили на кухне кофе и ели хлеб с джемом. каспер вкратце рассказал ей жизнь Биргит. «Паула сделала ему несколько бутербродов с ветчиной и сыром. Это вам в дорогу. Первым делом вы, наверное, захотите поговорить с Лео Вайзе? Если не ошибаюсь, его когда-то назначили первым секретарем Герлица» но советую вам сначала поискать его в низке, это по пути». Прощаясь, он поблагодарил ее за гостеприимство. «Я, честно говоря, боялся начинать эти поиски, как и Биргит, но благодаря вам они начинались успешно. Позвоните мне, если найдете ее, а еще лучше заезжайте к нам вместе с ней, я была бы рада посмотреть на нее». Он поехал в низке, Одербрух, цепь невысоких гор, дорога прорезавшая холм и на минуту уподобившаяся глухому переулку, деревушки, просторные поля и перелески, местность уже была ему знакома, и он начал проникаться теплым чувством к ее незатейливой красоте. Особенно ему нравилось, когда деревни были расположены в низинах и весело приветствовали его снизу из-за черепичных крыш стройными колокольнями. Надо всем этим опять синело огромное небо, под которым Каспар чувствовал себя не потерянным, а нужным и защищенным. Так он в детстве представлял себе сельскую местность, поля, леса и деревни с колокольнями. Он приехал на место далеко за полдень, на Цинцендорфплац, в центре города. Он увидел старика, сидевшего на скамейке напротив церкви, и, подсев к нему, спросил, не знает ли тот, где живет Лео Вайза. «А зачем он вам? Мне надо с ним поговорить. Вы с Запада. Я из Берлина. Для Западной Германии Берлин — это уже Восток». Старик достал из кармана плаща пачку сигарет, закурил и закашлялся. При этом он качал головой, словно удивляясь, почему он кашляет, или почему он курит, или почему сидит здесь. «Ваш Берлин на карте — мушиная какашка. Вот что такое ваш Берлин. И вы еще хотите учить нас жить?» «Я не хочу учить вас жить. Я и сам не знаю, как надо жить». Старик глубоко затянулся, выдохнул дым и опять закашлялся. «Вы не знаете, Лео Вайза сейчас живет в ниске Может, подскажете его адрес? Вы корреспондент?» «Я ищу его дочь по поводу наследства, которое ей причитается. Он был первым секретарем и хорошо работал. Сначала здесь, потом в Герлице». Старик с горечью рассмеялся. «Я тоже хорошо работал». «А чем вы занимались?» «Я...» — старик умолк. Он слишком часто рассказывал эту историю, и рефлекс атрофировался. «Он живет на выезде в сторону Мюкки, где Эрнст Тельман-Штрассе переходит в низкий штрассе». Он снова закашлялся и покачал головой. «Наследство на Западе? Какое там может быть наследство? Ничего хорошего там нет».